Мировая духовная миссия России. 2 июля 39 Урусвати знает, что при изучении наставлений следует иметь в виду не только содержание их, но и язык, на котором они даны. Учение дается не без причины на определенном языке. Можно исследовать все учения от давних времен и понять, что данный язык, показывает, какому народу надлежит проявить ступень восхождения. Иногда полагают, что поучение дается на том языке, который ближе получателю, но такое пояснение недостаточно. Нужно наблюдать причины во всей их полноте. Ничто не бывает случайно. Получатель учения не случайен, и язык избран по надобности. Можно видеть, как наставления давались на разных языках, и всегда эти условия соответствовали многим важным обстоятельствам, которые имели и мировое значение. Так, язык, на котором дается учение, есть своего рода дар известному народу. Не подумайте, что тем самым учение теряет мировое значение. Каждая истина общечеловечна, но каждый период имеет свое задание, и каждый народ имеет свою обязанность. Немало времени требуется, чтобы сложить кристалл сущности народа. При многолюдии трудно бывает распознать, где показывается истинная природа народа. Неопытному наблюдателю могут показаться поверхностные черты и затемнить сущность. Потому мы так советуем научиться терпению и наблюдательности, чтобы после не жалеть о легкомысленных суждениях. Люди привыкли судить легкомысленно. Они надеются, что никогда не поздно изменить решение. Но изменить очень похоже на измену, иначе говоря, на свойства, которые нам особенно отвратительно. Не может быть легкомыслие там, где обсуждается психология целого народа и значение целой эпохи. Могут сказать, нелегко усмотреть глубину реки при бегущих волнах, но для этого даются наставления, которые касаются самых разнородных сторон бытия. Не случайный сборник речей, но мозаика всей жизни. Пусть путник изберет по каким камням перейти реку, мыслитель говорил. В реке много бродов. Помоги, муза, найти их. Тот факт, что и тайная доктрина была дана через русскую женщину и учение было прежде всего привезено в Америку, указывает на то, что эти две страны в будущем будут сотрудничать. И сейчас учение было принесено в Америку, Но снова оно не могло основаться. Это указывает на то, что большие трудности предстоят стране.